Глава 13 Шаду представил меня персоналу нашей экспедиции. Я был поражен, увидев высокого субъекта с длинным лошадиным лицом моего таинственного знакомого по Гонконгу. Шиаду назвал его Подполковник Гао. Рядом с ним сидел ученый из Сеула Пак Ман Иль с широким плоским лицом и крохотными глазками. Как только кончилась церемония представления, Афонсу усадил всех и заговорил по-китайски, на кантонском диалекте. Он предложил нам быть максимально осторожными. Все экспедиции стараются выведать друг у друга секреты. Корреспонденты тоже охотятся за сведениями, надо держать язык за зубами. Когда мы остались в номере вдвоем, я упрекнул Шаду. Зачем было морочить мне голову насчет Гао, который оказался вовсе не красной? Шаду поднял бровь и, усмехнувшись, ответил. Он с самого начала считал, что старика убили хунбанцы и боялся, что они могут расправиться со мной, чтобы сорвать расследование. Поэтому он попросил контору Джао охранять меня. Контора поручила это бывшему подполковнику Гао, прибывшему из Тайбея. А затем Шаду подослал ко мне Гао под видом красного, и сообщил, что нас сфотографировали, и что теперь мне грозит опасность одновременно со стороны хунбанцев, гомендановцев и Сентона. Все это он проделал для того, чтобы заставить меня бежать с ним в Бирму. Сделав паузу, он сказал, «Ради успеха нашего дела нужна строжайшая дисциплина, как в войсках, поэтому мне придется беспрекословно выполнять все приказания. Первое из них такое». Я должен познакомиться с кем-нибудь из артистов китайского ансамбля «Песни и пляски» и постараться узнать о судьбе моего дяди. Когда я заявил, что судьба моего дяди имеет отношение только ко мне, и что я вступил в экспедицию добровольно и не намерен подчиняться казарменной дисциплине, Шаду вынул из кармана мою расписку и, не повышая голоса, объявил, что я присвоил деньги у Икса, следовательно, я простой вор». Если сообщить об этом местным властям, будут неприятности. Поэтому мне следовало бы трезво оценивать положение и стать благоразумным. В тот же день я пошел в гостиницу в китайском квартале, где остановились артисты. Администратор гостиницы сказал, что все они ушли в город, но кто-то остался на втором этаже в седьмом номере. Я застал там большеглазую девицу с подстриженными волосами и в брюках. На вид ей было не больше двадцати. Она укладывала разноцветные расшитые халаты в бумажные мешки и писала на них тушью цифры. Сев у самого края стены, рядом с дверью, я изложил просьбу. Не может ли она навести справки о моем родном дяде, профессоре Пекинского университета? Пусть пришлет мне письмо в Рангун до востребования. Девица старалась держаться солидно. Подбородок у нее был запачкан тушью. Она посоветовала обратиться в китайскую миссию. Я пожал плечами и, сделав глуповатое лицо, сказал, что мне туда неудобно идти. Подумают гомендановский террорист и начнут разглядывать вот так, как она сейчас. Девица поднесла руку ко рту и прыснула. Я тоже засмеялся и вынул руку из кармана брюк, где был револьвер на мой вопрос скоро ли ансамбль поедет в китай девица ответила что они выйдут на днях в лаошио оттуда на север в сторону границы она обещала навести справки о моем дяде и сообщить в рангун я доложил о выполнении приказа Шиаду сказал что малахан на днях пошлет вперед часть экспедиции во главе с китайцем кинооператором Эта группа направится тоже через Лаошио к границе. О нашем маршруте и вообще о наших планах Шиада ничего не говорил. Я был в полном неведении, а отныне мне полагалось только выполнять приказы. Доктор Ку показал мне заметку в газете, выходящей на английском языке. На квартире одного из иностранных дипломатов был проведен спиритический сеанс вызвали дух бывшего сотрудника Гарвардского музея Даттона, погибшего в Корее. Дух подтвердил, что он действительно видел скелет крошечного человека. Судя по пропорциям, скелет принадлежал взрослому. После этого вызвали дух Тресси. Он появился на секунду, написал одно слово на стене и исчез. Несколько дам, присутствовавших на сеансе, упали в обморок, так как словечко было из американского солдатского жаргона абсолютно непечатное. Наконец стало известно, что авангард экспедиции Малахана должен выступить через неделю. Шаду собрал нас и объявил, оперативная часть экспедиции, то есть мы, выступает завтра. Исследовательская группа, состоящая из ученых, пока остается здесь. Мы будем поддерживать с ними связь по радио. Мы должны во что бы то ни стало первыми прийти к цели. Придется действовать в очень трудных и опасных условиях, в таких районах, куда еще не проникала цивилизация, где все законы недействительны. Для достижения цели, возможно, придется действовать необычным образом и максимально решительно. Когда мы укладывали вещи, доктор Ку шепнул мне, что Шиаду уже второй раз меняет маршрут. Белый вариант отпал волосатый тоже. Я удивился, значит, на северо-восток. Сколько же дней ехать? Доктор ответил, до леопарда около 13 часов, если дорога не размыта.